Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. Аккулейш варенье с чаем ни за что не Человек. Дети грязи не боятся, дети очень любят грязь. Под дождем по лужам бегай и по горке мокрый лазь! И запомни, ты не рыба, не дельфин и не тюлень, и поэтому не должен ванне мокнуть каждый день. Выполняйся. Полужим бегать и по горке мокрый лазь. Дети грязи не боятся. Дети очень любят грязь. Под дождем полужим бегать и по горке мокрый лазь. Дети очень любят грязь. Хочу подарков. Получать подарки обожаю. Без подарков жить я не желаю. Nu no, Агли, рыбки спят во сне пустая. i стране. Алфавит я изучаю, и уже все буквы знаю, и загадка не вот Если буквы я там знала, то сейчас же Стране. Подпишись на канал Песенки для детей и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков!